Глава 83 В джунглях было влажно и душно. По спине архитектора Капитолия ползли капли пота. Ныли, скованные наручниками запястья, однако Беллами почти не ощущал боли. Все его внимание сосредоточилось на зловещем титановом кейсе, который Сата распахнула, положив на скамейку. «Тут то, — сказала она, — что заставит вас посмотреть на ситуацию моими глазами. Гарантированно!» Открывая крышку кейса, миниатюрная японка не дала Беллами раньше времени разглядеть, что там внутри, но воображение архитектора уже рисовало страшные картины. Сато копалась в недрах кейса, и Беллами почти не сомневался — что сейчас оттуда появится связка бритвенно-острых металлических инструментов. Однако чемоданчик вдруг засветился изнутри. Сперва не сильно, затем ярче, бросая отблеск снизу на лицо Сато. Она еще немного пошарила в глубине кейса и свечение сменило оттенок. Наконец она убрала руки и развернула чемоданчик белыми. Архитектор понял, что смотрит на экран некоего футуристического ноутбука с телефонной трубкой, двумя антеннами и двойной клавиатурой. Облегчение, охватившее баллами при виде этого прибора, тут же сменилось растерянностью. На экране под эмблемой ЦРУ шли слова «Защищенная авторизация», «Пользователь» и «Новое Сато», Категория допуска уровень 5. Под окошком авторизации крутился значок обработки данных. «Пожалуйста, подождите. Идет дешифрование файла». Беллами обернулся к Сато, не сводивший с него пристального взгляда. «Я не хотела вам это показывать, но вы не оставили мне выбора». Экран мигнул. Открылся файл, заполнив собой все пространство дисплея. Несколько секунд Беллами всматривался в изображение, пытаясь уловить смысл. Потом до него начало доходить, и он почувствовал, как кровь отливает от щек. В ужасе он прилип взглядом к экрану, не в силах оторваться. «Но ведь это же...» «Невозможно!» — вырвалось у него. «Как?» «Как такое может быть?» «Вы меня спрашиваете?» Мрачно парировала Сата. «Вам лучше знать». Постепенно архитектор Капитолия осознал в полной мере, чем грозит увиденное на экране, и почувствовал, что мир на грани катастрофы. «Боже, я совершил ужасную, непоправимую ошибку».